муке, слушав Понса так, словно тот читал ему Апокалипсис. Апокалипсис ⁇ одна из книг христианского Нового Завета, содержащие мистические пророчества, рисующие страшные бедствия, якобы предстоящие миру. Где же проведение Божье, если Понс прав и на свете существуют такие испорченные натуры? Моему — Бедному другу Понсу очень плехо, — сказал Шмуке, спустившись в швейцарскую и обращаясь к тетке Сибо. — Он хочет заставить зарычание. Пожалуйста, ходите за нотариус. Это было сказано в присутствии нескольких человек, собравшихся здесь, так как положение старика Себо было почти безнадежно. В воротах стояли Романанг, его сестра, служанки, здешних жильцов и жилет со второго этажа из квартиры, выходившей на улицу. — Сами за нотариусом ступайте! — воскликнула тетка Сибо, заливаясь слезами. — Пусть кто хочет вам завещание пишет. Никуда я не пойду, когда у меня муж кончается. Да я всех понцев на свете отдам, только бы сего поправился, ведь мы с ним тридцать лет душа в душу прожили, и она ушла в Швейцарскую, не обращая внимания на растерявшегося шмуки. Сударь обратился к Шмуке жилец со второго этажа. Значит, господину Понс очень плохо? Этот жилец по имени Жоливар служил регистратором в суде. Он за этот час чуть не умирал с глубоким горем, — ответил Шмуке. — Здесь поблизости, на улице Сент-Луи, живет нотариус, господин Троньон, — заметил господин Жуливар. Это наш квартальный нотариус. — Сходить за ним? — спросил романанку Шмуке. — Пошалюста, — ответил тот, — потому что я не хочу оставлять моего друга одного в том состоянии, в каком он сейчас, а мадам Зибо, отказывалась за ним ухаживать. — Мадам Сего сказала нам, что он сошел с ума, — вступил в разговор Жоливар. Он сошел с ума? — воскликнул шмуки в ужасе. — Никогда еще он не был в таком здравом уме, потому что я и волноваюсь за его здоровье. Все собравшиеся слушали этот разговор с вполне естественным любопытством и потому хорошо его запомнили. Шмуки, не знавшей Фразье, — Не обратил внимания на сатанинское выражение его лица и на его лихорадочно горящий взгляд. Фразье, шепнувший на лестнице несколько слов тетки Сибо, был вдохновителем этой дерзко задуманной сцены, до которой превратница, пожалуй, не дошла бы собственным умом, но разыграла она ее превосходно. Выдать умирающего музыканта за сумасшедшего входило в план стряпчиво. На этом краеугольном камне он собирался возвести свое здание. Фразье ловко использовал утренние происшествия в своих целях. Не будь здесь стряпчиво, тетка всего чего доброго смутилась бы и выдала себя в ту минуту, когда шмуки в простоте душевной чуть было не поймал ее в ловушку, попросив вернуть человека, посланного к Понсу его родственниками. В это время Романанг, который увидел, что идет доктор Пулен, поспешил исчезнуть. И неспроста. Уже десять дней, как Романанг взял на себя функции проведения, что обычно очень не нравится правосудию, ибо правосудие само претендует на эту роль. Романанг решил любой ценой устранить единственное препятствие, мешавшие его счастью. А счастье свое он полагал в женитьбе на привратнице и в приумножении своих капиталов. И вот однажды, увидя, как хилый портной пьет лекарственный отвар, Ремананк подумал, что не худо бы превратить простое недомогание в смертельную болезнь. А найти средства для этого ему помогла его скабиная торговля. Как-то утром, когда он курил трубку, прислонясь спиной к двери своей лавки и мечтал о роскошном магазине на бульваре Мадлен, где за кассой будет восседать расфуфыренный мадам Сибо. На глаза ему попалась медная покрывшаяся зеленью плашка. И тут его осенила мысль, а что если помыть эту медяшку, окунув ее в отвар, которым поэт Сибо? Романанг привязал медный кружок величиной с монету в стосу на веревочку, и стал ежедневно навещать своего друга-приятеля портного в те часы, когда тетка сего хозяйничала у своих господ. Пока он сидел в швейцарской, медяшка мокла во тваре, а уходя, он вытягивал ее за веревочку.